Глава шестая Когда Флёнушка вошла в игуменьяну келью, Манефа сидела с письмом в руках. Другое, распечатанное, лежало на столе. «На-ка, Флёнушка, садись, дочитай, да голубка», сказала Манефа, подавая ей письмо. а «Оттаифушки из Питера». допишет да ровно бисером нижит, мне не по глазам». Взяла письмо Фленушка. Осмушников Семен Иванович из городу прислал. Продолжала манефа. Романушка к празднику за вином туда ездил. Так с ним Семен Влад Иванович нарочно ко мне прислал. Письмо страховое. Таифушка особо писала семёну Ивановичу, чтоб то письмо сколь возможно скорее с верным человеком до меня дослать. Полагаю, что письмо не пустяшное. Таифушка зря ничего не делает. «Читай-ка!» Фленушка стала читать. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Аминь!» радости райских и приблаженная жизни в горних, искательнице, святопочивших славных и добропобедных! Прекрати!» — молвила Манефа. «Пракинь похвалы!» «Сделай, начинай!» Фленушка долго искала конца по хвалам, Произнося иные в полголоса. «Опасной хранительнице, Ангельских сил, Незыблемому адаманту, Причестной матушке...» Манефа слегка хмурилась, Но ничем другим не изъявляла нетерпения, Что сильно овладела ею. Не в обычае выражать его, хоть бы и самому близкому человеку. А Фленушка все еще ищет конца похвалам. На силу в самом конце первой страницы добралась до дела. И приехавший в царствующий и первопрестольный град Москву, не доезжая заставы, пристала я, матушка, у известного вам христолюбца Сергея митрофановича А от него немало-немедля отправилась на Рогожское, и у матушки Пульхерии удостоилась быть. Зилова матушка накланяется и весьма советует принять Владимирского архиепископа. А он уж и поставлен от митрополита. Был прежде казначеем на Преображенском Андрей Ларивоныч по прозванию Шутов, ленточного цеха-цеховой а ныне, Божию милостью, архиепископ Антоний Владимирский и всея России. На Преображенском. Беспоповец. Сумрачно промолвила Манефа и потом, едва заметно усмехнувшись, процедила сквозь зубы. «Ха -ха, всея Россия. Ровно святейший патриарх. «Ох, затейщики московские!» Заметив, что Фленушка приостановилась, манефа сухой ей молвила. «Вычитывай дальше, вычитывай». Фленушка продолжала. «А была я, матушка, у причестного отца Иоанна Матвеевича, и он, скорбен сый и кончине близяся, таково же заповедал. приятие власть духовную — «Преосвященного архиепископа Антония». «Преосвященного», — чуть слышно промолвила Манефа. «Дальше читай», — громко сказала она. «И по всем хорошим и богатым домам его весьма похваляют, и всей Москве то архипасторство приятно. А насчет нашей святыни, что ты мне припоручила», всю ее в Москве до безмятежных времен на хранение предала Строгановских писем иконы, да книг, филаретовский требник, Маргарит Острожский, апостол московский первопечатный... «Читай, кому отдала? Перечень после прочтешь», — сказала Манефа. «Петру Спиридонычу», — прокинув несколько строк, продолжала Фленушка а кресты с мощами — одигитрию, остальные книги печатные и хоротейные, пятнадцать счетом, гусевым. И говорили они, что почли бы за великое Божие благословение, если б из Шарпана на гонительное время к ним казанскую владычицу прислали. Пуще бы зеницы стали беречь ее, и жизни б скорее лишились, Чем на такое многоценное сокровище Еретическому глазу На един миг дали взглянуть А еще уведомляю вас, матушка Что по всей Москве Древле православные христиане Весьма прискорбны остаются При находящих на жительство Наши напастях И весьма опасны разорение старинных Наших святых мест А приехавший в Питер Прямо к Дмитриеву, каретнику прошла, живет от машины неподалеку, и в тот же день вместе с ним к Дрябиным ездила. А вчерашний день, в пятницу, Сирич, Громовым на дачу ездила. И сведала я от них, матушка, для нашего жительства вести неполезные. Вышло строгое приказание все наши обители порешить беспременно. «И теперь в нашу пользу никто ничего сказать не может, ни за какие миллионы». Василий Федулович Громов так и сказал, «Если б, говорит, таковых, как я, 50 тысяч человек все свои имения отдали, чтоб тому делу препятствовать, и то бы, говорит, ничего не поделали». А указ, сказывали, вышел такой же, как по Иргизу был. Всех по ревизии к скитам неприписанных «выслать по ихним местам и отоль не выпускать никуда до скончания их веку. Часовни и моленные велено порушить, а хозяйство отнюдь не нарушать. Значит, и келья, и все имущество, какое в них, вольны будем взять с собой, кому куда следует по закону. Потому и думаю я, матушка, что не довлеет нам зело сокрушаться, наша принажа останется». «Засим, преподая к честным стопам вашим и прося святых молитв перед Господом...» «Конец, что ли?» — спросила Манефа. «Конец!» — ответила флёнушка. «Прекрати!» — сказала Манефа. Быстро встала с места, выпрямила стан и, закинув назад руки, начала ходить взад и вперед по келье. «Возьми бумагу», — сказала Флёнушке. Та вышла и воротилась с бумагой. Стала Манефа ей сказывать, что писать. «К Таифе писано, чтоб в Петербурге не засиживалась. Кончала б дела скорее и ехала домой, чтобы быть в обители, когда указ будет объявлен». «Сама знаю», — писала Флёнушка со слов Манефы, «что от выгонки хозяйству немалой расстройки не будет». «Потому больше, что един от благодетелей пожаловал 1200 целковых на покупку в городе четырех дворовых мест. На мимошедшей неделе полуехт Семеныч места совсем приторговал, и я день через десять поеду в город купчии крепости совершать. А если позволено будет строение перевести в город, то за перевозку и плотником за работу тот же благодетель заплатить обещался». Стало большого убытку нам не будет. Пространной жизни только лишимся. часовиной службы не станет. И канонниц нельзя будет по городам рассылать. Делать нечего. Келейно Господу помолимся. Убытку от того не будет. А еще свечей до да ладану изойдет меньше. А в каноннице для рассылок можно будет свежих набрать, которые в списке не значатся. Тем вольный ход — куда хочешь. Выгонка там меня немало не смущает. Одно только жаль — с местом расставаться. Сколько годов на нем жили, и горести, и радости видели. Каждой травоньке привыкли. Думали, тут и жизнь скончать. Сама посудим посудимая Таифа, каково мне будет, когда придется от уезжать. При моем тахилом здоровье При моих-то недугах. Бога ради, матушка, все покидай, приезжай только скорее. Немало у нас в обители верных людей и надежных, да умных маловато, а домовитых, да по хозяйству искусных, а пречь тебя, кого назвать? В столь прискорбное время без тебя, как без рук буду. Ради Господа и Пресвятой Владычицы Богородицы, приезжай поскорее». А у Громовых да удрябиных по кучсе хорошенько Пособили бы нам ради выгонки, А мы — вечные их богомолицы. Под вечер только что солнышко спряталось за окраину леса, Что чернее по краю неба в круг комарова. Только что поляны возле перелесков белыми волнами Вечернего тумана подернулись фленушка с марьюшкой осторожно выйдя за околицу и сторожкой озираясь во все стороны тихо спустились в каменный вражек там уж сидели казанец с саратовцем что соловков вслушать весело молвила фленушка и беззаботно веселый смех ее звонко раздался по вражку Опоздали молодцы, смолкли, соловушки, Петров день на дворе. Послушать песенок хотите? Слушайте, как лягушки квакают. Чу, как дергач трещит. Девичьи речи слаще птичьего щебета. Веселей соловьинного пенья Голосок ненаглядной красотки. С улыбкой промолвил молодой Самоквасов, идя навстречу к ней. — Наскажешь, Турус на колесах, только послушай тебя, — с небрежной улыбкой ответила Фленушка. — Верное слово! — воскликнул Нату Самоквасов, ровным медленным шагом отходя с Фленушкой к ближнему перелеску. — Так я и поверила! — Отворачиваясь от него, с лугавой улыбкой молвила Фленушка. «И думать-то, чай, про меня позабыл!» «Что ты, что ты, Фленушка? Какое ты слово сказала!» Ножом ровно резанула. «Хороша встреча, после целого года, нечего сказать!» Непритворно волнуясь, говорил Самоквасов. нечего лазаря лазеря-то перебила его Флёнушка. — Как есть настоящий казанский сирота! — Нет, друг любезный, меня не разжалобишь. Насквозь вижу бесстыжую твою душу. Все твои мысли у меня на ладони. Отчего долго не ехал? Зачем вестей не присылал? — Дела такие подошли, — ответил Пётр степанович Только что вскрылась Волга. В Астрахань дядя послал. Воротился, дедушка помер. «Наперед, беспутный, знаю все твои отговорки!» Промолвила флёнушка. Под эти слова вошли они в перелесок. Там укрылись в молодом, частом ельнике, Да в кудрявых кустах можжевеловых. Остановилась флёнушка. Вспыхнули очи, заискрились, Заревом покрылись щеки, И улыбка в лице просияла. Закинув слегка голову, Широко распахнула руками И тихо промолвила. — Здравствуй теперь! Ринулся молодец на высокую грудь. И долгое горячо Сжимали они друг друга в объятиях. Долгий поцелуй ровно спаял распаленные страстью уста. Сели на лужок меж кустами. Самоквасов держал флёнушку за руку. Оба молчали. — А где ж колечко-то? — спросил он, оглядывая Фленушкины пальцы. В сундуке равнодушно она отвечала. «На то разве дарина чтоб в сундуке ему лежать?» Укорил ее Самоквасов. ой ха ай парень! ха Ото всей души расхохоталась Фленушка. «Немного ж у тебя под шапкой мозгу-то? Да! Где ж это видано, где это слыхано, чтоб скидки девицы...» Персни да кольца на пальцах носили. «А для чего не носить?» — возразил Петр степанович «Чаще бы взглядывала, чаще б дружка вспоминала Ловок ты, парень!» — за душевным смехом хохотала Фленушка. «Забыл, что мы — христовые невесты! Как же твое подарение мне на руку вздеть? Проходу не будет». «Матушку тем огорчу». <связь> «Эка важность!» — усмехнулся Пётр степанович «Нет, брат, шалишь!» Немного брови нахмурив, молвила Флёнушка. «Семеро будь таких! И тогда из-за вас не вздумай огорчать свою матушку!» <связь> «А много ли нас у тебя?» Громко смеясь спросил Самоквасов. Но ну скажи, не утай. Много будешь знать, скоро состаришься, закинув голову и прищурив насмешливо глаза, ответила Флёнушка. Ну скажи по правде. Чего тут? Да скажи же, приставал самокласов. Сто! отрезала Флёнушка. Что, больно много? Что за много? У вашего брата и больше бывает, смеялась Флёнушка. Так мы мужчины, сказал ей Пётр Степанович. <свят> а мы девки, усмехнулась Флёнушка смело, глядя в глаза Самоквасову. Ну ж девка, зелье ты, а не девка, проговорил он страстно, глядя на Флёнушку. «Какова уродилась?» — охорашиваясь, молвила Флёнушка. «Вся перед тобой какая есть? Гляди!» Молча любовался молодой купчик на миловидную Флёнушку и, обвив её стан рукою, сказал, «Да решишь, наконец, золотая! Зачем томишь меня?» который год Ха -ха -ха. чего еще вздумал спросила усмехаясь фленушка слушай продолжал самоквасов дедушка помер капитал был на его имя теперь конец хочет не хочет дядя делись мне половина мне то зачем ты это расписываешь Спросила Флёнушка. мне ты какое дело? Не я с твоим дядей стану делить тебя». «Ровно не знает, про что говорю», — с досадой промолвил Самоквасов. «Третий год, прошу и молю я тебя, выходи за меня». «Ну, прежде, конечно, дедушка жив. Из дядиных рук я смотрел». «Теперь шабаш, сам себе голова» сам себе вольный казак что захочу то и делаю и я что хочу то и делаю весело усмехнувшись ответила фленушка зачем же дело стало повенчаемся подхватил самоквасов сто дедов помри у тебя будь ты не то что вольный казак будь ты принцем каким царем королем «И тогда за тебя не пойду», — сказала Флёнушка. «Не видать тебе, Пётр Степанович, меня, как ушей своих!» «Отчего ж так?» — взволнованным голосом спросил Самоквасов. «Да так вот, не хочу, да и полно», — сказала Флёнушка. «Делом говори, чего отлынивать-то? Честью прошу!» — говорил Пётр степанович Из китов замуж честью не ходят, — сказала Флёнушка. — Девишникот, нам у матушки в кели что ли, справлять? А горный пир? — обед у молодых после свадьбы. — В келарне? — Образумся, Пётр степанович получивший наследство, никак как-то совсем ошалел? «Мы бы уходом...» — промолвил Самоквасов. «Не огорчу тебя, матушку. Это в гроб уложит ее», — сказала Фленушка и встала с луговины. «Не надевлюсь я тебе, Фленушка, не пойму тебя», — поднимаясь за ней, сказал Самоквасов. «Ну а как матушка-то помрет? Тогда что?» «Она ведь недолго на земле жилится!» «Тогда что будет с тобой?» «Тогда куда денешься?» «Отстань! Не досаждай!» — вскликнула Флёнушка. «И без тебя, тошнёхонька!» Затуманилось чело её, заискрились очи и порывистое тяжёлое дыхание Стало вздымать высокую грудь. «Повенчавшись, при месте была бы», Продолжал Самоквасов. «Никто бы тебя не обидел, У всех бы в почете была». «А без матушки заедят тебя в обители, Выгонят, в одной рубашке пустят». Я уж слышал кое-что. Мутить только не хочу. Опять же, везде говорят, что вашим скитам скоро конец. — Замолчишь ли, непутный? — вскрикнула Фленушка, и в голосе ее задрожали слезы отчаяния. — Подумай хорошенько, — после немалого молчания сказал Самоквасов. «Теперь не прежнее время. Галопятным тысячником теперь меня не назовешь. Теперь мы сами с капиталом». «Обсчитает тебя, дядя-то», — небрежно кинула слово Флёнушка. «Известно, обсчитает», — спокойно, с уверенностью ответил Самоквасов. «Как же не обсчитать? До всякого доведись». Только как он собачий сын там не обсчитывай, А меньше ста тысяч целковых На мою долю выдать ему не придется. полнока ты, Петруша!» — молвила Фленушка. «Широко не шагай, высоко не заглядывай. Даст, дядя, священке две-три, с тем и отъедешь». «Нет, брат, шалишь». — скликнул Самоквасов. «Сами с усами. На кривой теперь меня не объедешь. Именья-то и капиталу после дедушки больше, чем на четыреста тысяч целковых. Если дядя за место половины четверть только отдаст, вот уж тебе и сто тысяч. А меньше мириться мне никак не следует». А не захочет дядя Миром покончить со мной? Суд на то есть. Мне и долги, и торговые книги известны, могу считать. ах да я бы и меньше с дяди-то взял. Только бы ты, Фленушка, пошла за меня. Слушай, — прибавил он решительно, — не пойдешь за меня, сопьюсь а воопьюсь под забором как собака о колею полно молть то небрежно отозвалась фленушка вы думает же ведь без тебя мне не жизнь одна моя та что ж решай скорей схватив флёнушку за руку с горячим порывом сказал самоквасов вдруг ровно туманом подернулась игривая личико фленушки. Задумчивые глаза ее грустно остановились на горевшем страстью лица Самоквасова. «Эх, Петруша ты, Петруша, мой глупенький!» Печально вздохнув, она молвила. «И меня ты не знаешь» и себя не понимаешь. «Какой ты мне муж?» «А чем же не муж? Какого еще тебе черта?» возразился Маквасов. «Не муж», — грустно сказала Фленушка. «Муж должен быть голова над женой, а тебе надо мной головой в жизни бывать». Как бы не так, засмеялся Самоквасов. А ну-ка попробуй выйти за меня. Увидишь, каков буду. <свят> Увидать-то нечего, с усмешкой молвила Флёнушка. В ежа бы взял, продолжал шутить Пётр Степанович. Ещё кто бы кого? слегка прищурив глазки, молвила Флёнушка. «Говорят тебе, попробуй!» Продолжал он и крепко схватил стан Флёнушки. «Отвяжешься ли?» Крикнула она и быстрым поворотом ловко вывернулась из-под руки Самоквасова. «Эх, чтоб тебя!» С досадой он вскликнул. Ровно нали им выскользнула. «А ты, паренек, недогадливый! Ха -ха -ха -ха. Не умеешь водиться с девицами!» Весело и звонко захохотала Флёнушка. «У нас у девок обычай такой. Сама не захочет — её не замай. Рукам воли не давай. Так-то, друг сердечный, а ты этого, видно, не знал, а?» «Да полно тебе шутить да баловаться!» — с досадой сказал Самоквасов. «Чем бы дело говорить о нас проказами!» «Ну, так и быть. Давай, про дело толковать!» Подхватила Фленушка и, опустившись на траву, промолвила. «Сядь коридком, потолкуем лотком!» Сели. Фленушка в землю глаза опустила, помолчала немного. «Долго ли в наших местах прогостишь?» Спросила его. «Как погоститься?» — ответил Самоквасов. — Гостины живут по привету. Сколь меня приветишь, столь и прогощу. — Полторы, либо две недели. Можешь прожить? — спросила Флёнушка. — от чего не прожить? Это всё в нашей воле, — сказал Пётр степанович А Саратовец? — спросила Флёнушка. «А куда его без меня леший потянет?» — молвил Самоквасов. «Теперь ему из моей воли выйти нельзя. Что велю, то и сделает», — сказал Самоквасов. «Сказку плетешь, аль правду говоришь?» — спросила Фленушка. «Чего врать-то? Не из чего», — отозвался Самоквасов. «Только отделюсь, Сеньку в приказчике». У нас уж с ним слажено, оттого того изволю моей теперь он выйти не может. Помолчали немного. С лукавой улыбкой, слегка прищурясь и зорко, глядя на Самоквасова, молвила Фленушка. — А больно хочется жениться на мне. — Господи! — привскочил даже Петр степанович Да из-за чего же я третье-то лето бьюсь-колочусь? Из-за чего столько маяты я от тебя принимаю?» И схватил было Фленушку за руку. «Постой, погоди», — сказала она, выдергивая руки. «Прежде надо про дело толковать. Уходом придется свадьбу играть». «Вести мы уходом». «Сама же сказала, что из китов честью девицы не выходят», — ответил Самоквасов. «Оввенчался ли ты когда? Уходом-то?» — спросила Фленушка. ха ха весело во всю мощь захохотал Самоквасов. «Все-то проказы у ней на уме!» «Да что я, татарин, что ли, какой! С одной обвенчавшись, к другой сватаюсь!» «Не про то тебе говорят», — перебила Флёнушка. «Не случалось ли в дружках на свадьбах уходом бывать, аль в поезжанах?» «Не доводилось», — ответил Пётр степанович «Надо попробовать», — молвила Флёнушка. «Тут ведь удальство нужно. а Они той невесту у тебя отобьют, и бокам на придачу достанется». «Весь Тима», — согласился Самоквасов. «Перед тем, как меня из обители красть, надо тебе поучиться», — сказала Фленушка. «Я бы поглядела, сколь в тебе удали есть». «Да чем же мне ее показать? Ха -ха -ха -ха. Манефу, что ли, выкрасть? Да с городецким попом повенчать?» Ха -ха -ха -ха. Громко засмеялся Самоквасов. «Не смей матушку в шутки мешать!» Строго с досадой молвила Фленушка. «Не смей, — говорю тебе, — так сама укажи. Кого повенчать?» подхватил самоквасов «Таисию? Изволь, повенчаем и Таисию. Только сыщи жениха. Денег теперь со мной много, любого папа закуплю. Столько отсыплю, что на родной сестре кого хочешь свенчает». Ладно! молвила флёушкой, кинув на самоквасова томный взгляд из хитрых прищуренных глаз. Изволь! Укажу тебе парочку, барашка да ярочку, перебил Петр Степанович, подвигаясь поближе к флёнушке. А ты молчи! Дело говорю, Сказала она, отстраняя от себя Самоквасова. «Укажу, кого повенчать. Погляжу на твою удаль. И если возьмешь удальство, повенчаешь их, Бери меня тогда. Хоть на другой же день бери». «Вправду!» — радостно вскрикнул Самоквасов. «Вправду говоришь? Не обманешь?» «Зачем обманывать? Что сказано, то свято!» Лукаво улыбнувшись, молвила Фленушка. «Коли так! Коли так!» В страстном порыве говорил Петр степанович «Слушай, Фленушка, да за это! Не то чтоб свинчать кого! Чёрта за рога поймаю!» «Что хочешь, приказывай, все исполню, чего не захочешь!» «А ну-ка побожись!» — молвила Фленушка. «Да лопни глаза мои! Да сквозь землю мне в тартарары провалиться! Да чтоб не взвидеть мне свету божьего!» — стал божиться Самоквасов. «Ну ладно, хорошо!» — сказала Фленушка. Побожись теперь в том, что никому, ни единым словом не промолвишься, про что стану говорить тебе. Да, иссуши меня, Господи, до макого зернышка. Да чтоб мне с места не сойти, — заклинался Самокласов. — Ладно, ладно, верю, — прервала его Фленушка. «Слушай теперь, завтра поезжай к папу Сушилев, Свиблова. Задари его, денег не жалей, что не запросит, давай». «Семену, скажи, был бы с тобой заедино «Да кого же венчать-то?» — спросил Самоквасов. «А видел, Давича, Василия Борисовича у матушки, из Москвы прислан». — молвила Флёнушка. «Видел, ледящий такой!» — небрежно сказал Самоквасов. «Какой бы там ни был, дело не твоё!» — перебила Флёнушка. «Его надо свинчать!» «Слышишь? И как можно скорее!» «Пожалуй!» «А с кем?» — спросил Самоквасов. «Девица есть в обители!» Зачела Фленушка. Хорошая девица, отецская дочь, родители богатые. Сама-то молодехонька, да будь промежна, сказано. Не больно байка разумом, не дальнего ума. на Наметни, как мы ездили к невидимому китежу. Успел он как-то хитростный. «Кто?» живо перебил самоквасов да все он же василий борисович молвила фленушка ах он плюгавый вот громот не стучи весело захохотал самоквасов да ничего ничего е теперь смекаю венцом значит надо покрыть Ничего покроем это мы завсегда можем Слушай же, да покуда вас молчивай молвила флёнушка та девица параша чапурина — Полно ты! — удивился Самоквасов. — Эх, какую кралю подцепил! — А она-то водой не замутишь, а поди-ка ты что? — Со всякой грех может случиться, — скромно пустив глаза, молвила Флёнушка. — Когда у тебя будет всё готово, моё дело невесту собрать. Сдам ее тебе с рук на руки. Доделывай сам. А насчет жениха Надо быть тебе похитрее. Блудлив он, что кошка. Труслив он, что заяц. Трусит Потапа Максимыча. По-свойски бы с ним не расправился. И мне, Что хочет он отсель Лытуна задать так уж ты с семёном пригляди его завтра в с свиблово ты один к папу поезжай, а семён пусть его караулит до да уговаривал бы его венчаться не то молпота под максимыч с живого шкуру сдерёт они ж семёном старые знакомцы ему ты может и поверит. — А ведь и в самом деле Чапурин по тачке не даст, — молвил Самоквасов. — Известно, не даст, — согласилась Флёнушка. — От него не уйдёшь. — Вы хорошенько жениха-то пугайте. Обвенчаешься, мол, не в пример дешевле разделаешься. — Ну, мол, побьёт тебя маленько Чапурин, поколотит, Без этого уж нельзя. А потом, мол, и гнев на милость положит. «Ладно», — сказал Самоквасов. «Все в наилучшем виде с Сенькой устроим». «Только хочешь, не хочешь, задаток давай», — прибавил он, обнимая Флёнушку. «Какого еще тебе задатка?» Вырываясь, вскликнула Флёнушка. «Хоть разок, поцелуй хорошенько», — говорил Пётр степанович стараясь обнять Флёнушку. «Тебя не убудет, а мне радости прибудет». «Да отвяжись ты, непутный!» С лукавой усмешкой, отталкивая локтем Самоквасова, промолвила Флёнушка. «Забыл, какие дни-то теперь». Петров пост еще не кончился. Целоваться в уста николи нет поста. Перебил самоквасов и, схватив фленушку, промолвил. но ну, взгляни глазком, сделай с праздничком. Ну, ладно, ладно, выпусти только. Ой, леший! Вдруг она вскрикнула. Черт такой! Щипаться еще вздумал! Я тебя грею! Отвяжись, говорят! «Хочешь, не хочешь, а надо! Без того и к попу не поеду!» — приставал самокласов «Ну, постой! Пусти, а ты...» «Сама поцелую!» — молвила Флёнушка. И когда он выпустил из объятий Флёнушку, она взяла его руками за уши и, слегка притянув к себе, холодно поцеловала. «Не так, не так!» — во всю мощь гаркнул Самоквасов и, схватив флёнушку за голову, и изо всей силы прижал ее губы к своим. «Да отвяжись! Леший ты этакой! Ай!» На весь перелесок кричала Фленушка, но крики ее заглушались нескончаемыми поцелуями Самоквасова.